Так, что тебе надо? Нахмурился Дима и попытался меня обойти. Не так быстро. Снова настырно перегородил я ему дорогу. Сначала скажу тебе пару слов и вали, оставив в покое Романову. Ого, ты все еще помнишь ее фамилию? И загнул одну бровь Попов. А то только и слышно от тебя одних гадостей. Из чего ты решил, что я тебя послушаюсь? Я окинул его взглядом, едва ли не убив одной силой мысли. А жаль, что не умею так. Потому что если ты не послушаешься, я сосчитаю твои ребра. Ответил ему я вроде бы спокойно, но по его взгляду Дима понял, что я не шучу. К тому же он знает меня и на что я способен. Слушай, а тебе что от нее надо? Сузил глаза Попов. Не трус, однако. Мне вот Катя нравится, встречаться с ней хочу. Мы так круто вчера посидели в кафе. В другом, как ты понимаешь, классная девчонка, красивая. А тебе слабо ее в кафе пригласить? Да? В глазах потемнело, в ушах стоял звон на сердце, словно сжала невидимая рука в перчатках с шипами. Мне вот Катя нравится. Урод. Я схватил его за ворот пиджака и со всей дури шмякнул о стену угла дома, возле которого мы выясняли отношения спиной. Ты чё делаешь, придурок? Вцепился он в мои руки, но я сильнее. Отвали от меня! Не смей к ней прикасаться, ты понял меня? Смотрел я в его глаза. Она всё равно это не оценит, кинул он мне в лицо. Она тебя терпеть не может, а ты как осел влюбился, да? В ту, над которой смеялся. Ты просто ничтожество, Питер. И Катя тебя никогда не примет, так и знай. Ай мля! Я потянул его за ворот пиджака, а потом еще раз впечатал в стену. «Не смей к ней прикасаться, иначе я за себя не отвечаю», — чеканил я слова. «Я тебя уничтожу и переломаю все кости, ты меня понял?» «Я должен испугаться», — боролся он со мной, но только я держал его мертвой хваткой. Лучше бы испугался, хмыкнул я. Ты меня услышал, Попов, и повторять я не стану два раза. Будешь крутиться возле нее, или посмеешь прикоснуться к Романовой, я тебе бронхи вырву. Я бросил его как какую-то мерзость и повернулся спиной, зашагал в направлении гимназии. Она тебя все равно не любит, ты понял? Услышал я в спину, но шага не замедлил. Она много раз мне говорила, какое это дерьмо. Как-то ее достала, как она мечтает уже окончить одиннадцатый класс, чтобы только тебя больше не видеть. Не твое собачье дело, отбил я и ускорил шаг. Интересно, рыжая в самом деле так говорила или Папов сейчас все выдумал, чтобы по больнее меня укусить. Он такой офигенский друг и всегда рядом, а меня она не переваривает и громе как придурком не кричит. Могла не без оснований, но почему же в последнее время мне стало это так больно? В коридоре, как ни странно, собрались уже все одноклассники, кроме Романовой. Неее, нигде видно не было. Опаздывает что ли? Только и к началу урока, и когда от него прошло минут десять, рыжая так и не появилась. Так, а кто-то в курсе, где у нас Романова? спросил учитель географии, в очередной раз глянув на часы. Посещаемость в гимназии святой, не явиться без причины, не предупредить учителя по телефону, было просто невозможно и непозволительно. Тем более, если речь шла о зубрилке, у той вообще обостренное чувство ответственности, она бы точно позвонила и предупредила. Романова, ко всему прочему, еще и староста класса, и просто так не явиться не могла. Это могло означать, что с ней что-то случилось. Именно поэтому учитель забеспокоилась. Да и я, черт возьми, тоже. Где же ее черти таскают? Может, проспала впервые в жизни? Никто не знает, обвела глазами класс географичкой. Никому она не звонила, Попов. Нет, мне не звонила Катя, отозвался тот. А потом она перевела взгляд на меня, уставившись с подозрением. «Что она так смотрит? Не топил я заучку, жива она!» «Тогда пока читайте параграф номер два, я схожу в учительскую». Она вышла, а я решил пойти за ней через минуту. Оставил вещи и вышел в коридор, быстро дошел до учительской и увидел, что дверь приоткрыта. Приблизился к ней и вслушивался в голоса, звучавшие за ней. «Очень печально, очень!» — восклицала географиня. Надо же так. Когда это случилось? Вчера ночью, ответила ей Алла Дмитриевна. В учительской стояла непривычная тишина, а голоса педагогов звучали глухо. Очень-очень жаль, сокрушалась учитель географии. Такая хорошая была женщина. Бедная Катенька. Совсем одна девчонка осталась. Как одна? Я нахмурился. Подождите. Ее бабушка. Как же она теперь? – спросила Алла Дмитриевна. Катя ведь несовершеннолетняя, и она не может жить одна в квартире. У нее есть родственники, которые могли бы позаботиться о ней. К сожалению, нет, – пробасил директор. Кажется, они все уже в курсе того, что произошло.、И、это крайне трагично. Девочке грозит детский дом. Учителя заохали, да и мне самому захотелось сделать то же самое. Какой детский дом? Катю? «В детский дом?» «Там жизнь и сахар», — сказала Алла. «И мальчики могут обидеть. Мало кто оттуда выходит, не научившись тесному общению с противоположным полом. А Катя такая светлая, беззащитная. Бедная девочка, что же ей придется пережить?» «Сейчас она пока что дома, а там ее ждет приют и дальнейшее распределение в детский дом». Где она проведет время до исполнения ей восемнадцати лет? А как же гимназия? Возможно, она не будет иметь возможности учиться здесь, если ее отправят слишком далеко отсюда. По-моему, вблизи нашей гимназии нет таких интернатов. Как все печально для нее сложилось!